Слово плевалось пламенем, точно завывал сам сатана, шибала током, скопившимся в сердце человеческого сердца, внутри антрас. Оно вонзилось в полковника, как шпора в лошадиный круп. Взвившись стальной пружиной, он в три прыжка подлетел к крестьянину и отвесил тому бешеную, сокрушительную оплеуху. Голова партизана завалилась на бок, но он сразу же выпрямился. В ушах зашумело, словно это я склопотал за трещину. Можно намалевать синяки, сфабриковать кровавую повязку, но подобный тумак подделать нельзя. Ниже по склону уже волокли скустов второго. Он не держался на ногах, его тащили под мышки, швырнули на тропу, стиная, он рухнул на бок. Сержант спустился туда, взял у одного из солдат флягу, вылил содержимое на голову паренька. Кто-то попытался встать. Сержант что-то скомандовал, и прежние конвоиры помогли пойманному подняться. Голос полковника. Солдаты разобрались в колонну под вот так, что пленники очтились на три строя и тронулись во свояси. Через минуту спина замыкающего исчезла во тьме. Со мной остались два конвоиры, полковник и лейтенант. Полковник приблизился. Непроницаемая харя Василиска.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 Споры скрутили веревкой моей лодыжки, подтащили к стволу, дабы я мог упереться спиной. Младший пошарил на грудном кармане кителя и кинул мне три сигареты. Я чиркнул спичкой и при ее свете осмотрел их. На вид дешевые. Вдоль каждой тянется оттиснутая серыми буквами фраза: "Лейпциг танкт ойх". Лейпциг благодарит вас с крохотными черными свастиками по бокам. Та, которой я затянулся, отдавала плесенью и десятилетней давности, будто правдоподобия ради. В представлении использовались настоящие консервированные сигареты военной эпохи. Сорок третьим дымок ее был бы душист. Я вновь и вновь пытался разговорить солдат. Сперва по-английски, затем на нищенском своем немецком, потом по-французски, по-крестьянски. Но те знают, тупо посиживали на дальней обочине. И между собой-то едва десятью словами перекинулись, им, очевидно, запретили вступать со мной в беседу. Когда меня стреножили, я заметил время. Было без двадцати пяти час. А теперь половина второго. Где-то на северном побережье, в миле другой западней школы, слабо застучал ранний мотор. Скорее дизель большого каика для местных перевозок, чем дизель яхты. Труппа погрузилась на судно.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 Надо бы нагрянуть в Бурани, разбудить девушек, прижучить Кончеса, потребовать немедленных объяснений. Но я выебился из сил. Не сомневался, что девушки ни о чем не знают, зато крепко сомневался, допустят ли меня на территорию виллы. Порыв мой не трудно предвидеть, а энергии у меня сейчас кот наплакал. Сквозь злость пробивался забытый трепет пред деяниями Кончеса. Я в очередной раз ощутил себя героем легенды. Смысл кое-ни постижим, но при этом постичь смысл значит оправдать миф, сколь незловещи его дальнейшие перипетии.